В общем, решили пойти в кино. После бурных споров выделили из оркестра несколько человек, самых достойных, и администратор повел их в обком. Там с большим трудом провел в зал. Наконец фильм начался, и тут выяснилось, что администратор все на свете перепутал. Не смерть, а жизнь, и не Риббентропа, а Рембранта. На протяжении многих лет Утесовы преследовали разговоры руководящих работников о ненужности советскому народу джазовой музыки. На одном заседании в Министерстве культуры он сказал, «Джаз как любовница, все его любят, но боятся показывать». Леонид Утесов подарил маленькому Андрею Миронову скрипку, о которой, кстати, тот никогда не притронулся. Мария Владимировна при этом сказала сыну, Балует тебя дядя Лёдя, а ты этого не заслуживаешь. Покажи-ка ему свой дневник. Мальчик нехотя принёс дневник. Утёсов педагогично пожурил его за плохую успеваемость. Когда же Андрей вышел, Леонид Осипич сказал Мироновой, Маша, что ты хочешь от ребёнка? Когда я приносил тройку, в доме был праздник. По скрипту. Мария Владимировна Миронова никогда не пользовалась на сцене гримом. Разве что и на раз надевала парик. Однако стоило актрисе войти в образ, даже знакомые узнавали ее с трудом. Однажды за кулисами она в образе этой махровой мещанки завела глупую беседу с пианистом Яковом Флиером. Тот еле вырвался от нее и разозленный подошел к Минакеру. — Саша, там какая-то баба пристает ко мне. Помоги избавиться от этой идиотки. — Это идиотка Маша Миронова, — спокойно объяснил муж. Пору исключительной популярности Утесова, музыканты из его оркестра в разговорах между собой называли его Ивановым. Драматург Левицкий спросил, зачем это делается. Им объяснили, что когда они в каких-либо людных местах, в трамвае или на улице, упоминали в разговорах имя Утесова, люди прислушивались, вступали в беседы, начинали расспрашивать о нем, проявляли нездоровый интерес. А так Иванов и все. Кстати, предложил эту идею сам Утесов. В начале 50-х годов в Ростове-на-Дону проходило обсуждение работы руководителя одного из клубов. По сути дела, это была обычная травля. В подобных ситуациях человека обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах, ставили каждый лыко в строку, умудрились даже ругать его за показ отнюдь не нового фильма «Веселые ребята». Это сделал воспитатель Новочеркасского Суворовского училища. Он обратился к залу с вопросом. Все видели кинокартину веселые ребята. Все, загалдел зал. Плохо видели, продолжил преподаватель. Вроде весело, и музыка играет, а что там поет пастух? тесов в самом начале? Шагай вперед, комсомольское племя, а кого он при этом гонит? Баранов. Мне добавить нечего. Эту фантастическую историю Утесов однажды рассказал Богословскому. Когда недавно Никита Владимирович поведал ее мне, то предупредил: я буду говорить, как бы от лица Леонида Осипча, так удобнее стилистически. Вот как она звучала, эта история. Когда мне исполнилось пятьдесят лет, я стал каждый год делать массаж предстательной железы, что в таком возрасте положено каждому мужику. Как-то я отдыхал в Сочи, в санатории, где не было уролога. Мне дали направление в городскую поликлинику. Прихожу туда, иду в кабинет, стучу. «Входите», — сказал доктор. Захожу и вижу стол, за которым спиной ко мне сидит лейс и человек, и что пишет. Взглянув на мою бумажку, говорит, «Ага, примите колено-локтевое положение». Сам же продолжает писать. Там посреди кабинета стояло сооружение, похожее на гладильную доску. Я принял нужную позу и застыл со снятыми штанами, между прочим. В окне вижу голубое небо и висящий на столбе радиорепродуктор, который молчал. Жду довольно долго. И тут начинают заглядывать разные санитарки, дежурные. Они узнали, что к урологу пришел Утесов, и под разными дурацкими предлогами прибегают к доктору. И первое, что они видят... Это постыдное зрелище, утесов, на котором нет штанов. Наконец доктор кончил писать, приблизился ко мне, и тут произошло чудо.